Потом Микоян ходил по улицам, заходил посмотреть, как люди живут. Его женщины клубникой угощали. Вот это пока только и остается в истории. Тотчас же обогатились магазины сливочным маслом, колбасой и многим другим, чего давно здесь не было, а только в столицах бывает. Все раненые пропали без вести. Никто не вернулся. Напротив семьи, раненых и убитых, они же искали своих, были высланы в Сибирь. Также и многие причастные, замеченные, сфотографированные. Прошла серия закрытых судов над участниками демонстрации. Было и два суда открытых, входные билет порторгам предприятий и аппарату горкома. На одном осудили девятерых мужчин к расстрелу и двух женщин к 15 годам. Состав горкома остался прежним. В следующую субботу после кровавой радио объявило. Рабочие электровоза строительного дали обязательство досрочно выполнить семилетний план. Если б не был царь-слабак, догадался бы и он 9 января в Петербурге ловить рабочих с коругвами и лепить им бандитизм и никакого бы революционного движения как не бывало вот и в городе Александрове в 1961 году за год до Новочеркасска милиция забила насмерть задержанного и потом помешало нести его на кладбище мимо своего отделения. Толпа разъярилась и сожгла отделение милиции. Тотчас же были аресты. Сходная история в близкое тому время и в Муроме. Как теперь рассматривать арестованных? При Сталине получал 58-ю даже портной, воткнувший иголку в газету. А теперь рассудили умней. Разгром милиции не считать политическим актом. Это будничный бандитизм. Такая была инструкция спущена. Массовые беспорядки политикой не считать. А что ж тогда вообще политика? Вот и не стало политических А еще ведь льется и тот поток, который никогда не иссякал в СССР. Те преступники, которых никак не коснулась благодетельная волна, вызванная к жизни, и так далее. Бесперебойный поток за все десятилетия, и когда нарушались ленинские нормы, и когда соблюдались, а при Хрущеве так снова мастервенением. Это верующие. Кто сопротивлялся новой жестокой волне закрытия церквей? Монахи, которых выбрасывали из монастырей. Упорные сектанты, особенно кто отказывался от военной службы. Уж тут не в защите прямая помощь империализму по нашим мягким временам на первый раз пять лет. Но эти уж никак не политические. Это религиозники. Их надо же воспитывать». Увольнять с работы за веру одну, поцелать комсомольцев бить у верующих стекла, административно обязывать верующих являться на антирелигиозные лекции, автогеном перепиливать церковные двери, тракторными тросами сваливать купола, разгонять старух из пожарной кишки. Это и есть диалог, товарищи французские коммунисты. Как заявили почаевским монахам в Совете депутатов трудящихся, если исполнять советские законы, то коммунизма придется долго ждать. И только в крайнем случае, когда воспитание не помогает, ну, тогда приходится прибегать к закону. Но тут-то мы и можем блеснуть алмазным благородством нашего сегодняшнего закона. Мы не судим закрыто, как при Сталине, не судим заочно, а даже полупублично, с присутствием полупублики. Держу в руках запись. Процесс над баптистами в городе Никитовке, Донбасс, январь 1964 год. Вот как он происходит. Баптистов, приехавших поприсутствовать, Под предлогом выяснения личности задерживают на трое суток в тюрьме. Пока суд пройдет, и напугать. Кинувший подсудимым цветы, вольный гражданин, получил десять суток. Столько же получил и баптист, ветший запись суда. Запись его отобрали. Сохранилась другая. Пачку избранных комсомольцев пропустили через боковую дверь, прежде остальной публики, чтобы они заняли первые ряды. Во время суда из публики выкрики «Их всех облить керосином и запалить!» Суд не препятствует этим справедливым крикам. Характерные приемы суда, показания враждебных соседей, показания перепуганных малолетних, выводят перед судом девочек 9 и 11 лет Лишь бы сейчас провести процесс, а что потом будет с этими девочками наплевать, их тетрадки с божественными текстами фигурируют как вещественные доказательства. Один из подсудимых, Базбей, отец девяти детей, горняк, никогда не получивший от шахткома никакой поддержки именно потому, что он баптист. Но дочь его, Нину, восьмиклассницу, запутали, купили... Пятьдесят рублей от шахткома обещали впоследствии устроить в институт, и она дала наследствие фантастические показания на отца. Что он хотел отравить ее прокисшим ситро. Что когда верующие скрывались для молитвенных собраний в лес, в поселке их преследовали, там у них был радиопередатчик, высокое дерево, опутанное проволокой. С тех пор Нина стала мучиться от своих ложных показаний. Она заболела головой. Ее поместили в буйную палату психбольницы. Все же ее выводят на суд в надежде на показания. Но она всё отвергает. Следователь мне сам диктовал, как нужно говорить. — Ничего, бесстыжий судья утирается и считает последние показания Нины недействительными, а предварительные — действительными. Вообще, когда показания, выгодные обвинению, разваливаются, характерный и постоянный выворот суда — пренебречь судебным следствием, опереться на деланное предварительное. — Ну так как же? — А в ваших показаниях записано — А на следствии вы показали, какое же вы имеете право отказываться. За это тоже судят. Судья не слышат никакой сути, никакой истины. Эти баптисты преследуются за то, что не признают проповедников, присланных от атеиста, государственного уполномоченного, а хотят своих. По баптистскому уставу проповедникам может быть всякий их брат. Есть установка обкома партии их осудить, а детей от них оторвать. И это будет выполнено. Хотя только что левой рукой Президиум Верховного Совета подписал 2 июля 1962 года Всемирную Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования. Ну да, из-за негров американских мы подписали. А то бы... Зачем нам она? Там пункт. Родители должны иметь возможность обеспечить религиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их собственными убеждениями. Но именно этого мы допустить не можем. Всякий, кто выступит на суде по сути, проясняя дело, непременно обрывается, сбивается, запутывается судьею. Уровень его полемики – Когда же будет конец света, если мы наметили строить коммунизм? На последние слова молодой девушки Жени Хлопониной. Вместо того, чтобы идти в кино или на танцы, я читала Библию и молилась. И только за это вы лишаете меня свободы. Да на свободе большое счастье, но быть свободным от греха большее. Ленин говорил. Только в Турции и в России сохранились такие позорные явления, как преследование за религию. В Турции я не была, не знаю, а в России, как видите, ее обрывают. Приговор. Двум по пять лет лагеря, двум по четыре, многодетному Базбею три. Подсудимые встречают приговор с радостью и молятся. Представители с производства кричат «мало добавить, керосином поджечь». Терпеливые баптисты учли и подсчитали и создали такой совет родственников-узников, который стал издавать рукописные ведомости обо всех преследованиях. Из ведомостей мы узнаем, что с 1961 по июнь 1964 года осуждено 197 баптистов. Среди них 15 женщин. Кстати, сто лет назад процесс народников был 193. Шума-то, Боже, переживаний в учебнике вошел. Все по пофамильно перечислены, подсчитаны и иждивенцы узников, оставшиеся теперь без средств пропитания, 442. Из них дошкольного возраста 341. Большинству дают пять лет ссылки, но некоторым пять лет лагеря строгого режима. Только-только что не в полосатой шкуре. Вдобавок еще и три-пять лет ссылки. Здоровец из альшан Харьковской области, получил за веру семь лет строгого режима. Посажен 76-летний Аренд, а Лозовые — всею семьею, отец, мать, сын. Евгений Сирохин, инвалид Отечественной войны первой группы, слепой на оба глаза, осужден в селе Соколова Змеевского района Харьковской области на три года лагерей, за христианское воспитание своих детей Любы, Нади и Раи, которые отобраны у него решением суда. Суд над Баптистом Бродовским, город Николаев, 6-10-66-го, не гнушается использовать грубо подделанные документы. Подсудимый протестует, это не по совести, рычат ему в ответ. «Да закон вас сомнет, раздавит и уничтожит» закон. Это вам не внесудебные расправы тех лет, когда еще соблюдались нормы. Недавно стало известно леденящие душу ходатайство Святослава Караванского, переданное из лагеря на волю. Автор имел 25, отсидел 16, 1944-60, освобожден видимо, по двум третям, женился, поступил в университет. Нет, в 1965-м пришли к нему снова, собирайся, не досидел девять лет. Но и это не все. Славно работает коммунистическая глотальная машина. В 1969-м за передачу информации из Владимирской тюрьмы он получит новые десять лет, до полной тридцатки. Где ж еще возможно это? При каком другом земном законе, кроме нашего, навешивали четвертные железными хомутами концы сроков семидесятые годы? Вдруг новый кодекс 1961-го, не выше 15 лет. Да юрист-первокурсник и тот понимает, что, стало быть, отменяются те 25-летние сроки, а у нас не отменяются. Хоть хрипи, хоть головой об стенку бейся, не отменяются. А у нас даже, пожалуйста, досиживать. Таких людей немало. Не попавшие в эпидемию хрущевских освобождений наши покинутые однобригадники, однокамерники, встречные на пересылках. Мы их давно забыли в своей восстановленной жизни, а они все так же потерянно, угрюмо и тупо, бродят все на тех же пятачках вытоптанной земли, все меж теми же вышками и проволоками, меняются портреты в газетах, меняются речи с трибун, борются с культом, потом перестают бороться, а двадцатипятилетники, сталинские крестники, все сидят. Холодящие тюремные биографии некоторых приводит Караванский. О свободолюбивые левые мыслители Запада! О левые лейбористы! О передовые американские, германские, французские студенты! Для вас этого мало всего. Для вас и вся моя эта книга сойдет за ничто. Только тогда вы сразу все поймете, когда руки назад... Потопаете сами на наш архипелаг. Но действительно, политических теперь несравнимо со сталинским временем. Счет уже не на миллионы и не на сотни тысяч. От того ли, что исправился закон? Нет, лишь изменилось на время направление корабля. Все так же вспыхивают юридические эпидемии, облегчая мозговой процесс юридических работников, и даже газеты подсказывают умеющим их читать, стали писать о хулиганстве, знай, повально сажают по хулиганской статье. Пишут о воровстве у государства, знай, сажают расхитителей. Уныло твердят сегодняшние зэки из колоний: найти справедливость бесполезно, в печати одно, а в жизни другое. В и д Мне надоело быть изгнанником своего общества и народа, но где можно добиться правды, следователю больше веры, чем мне? А что она может знать и понимать, девчонка двадцати трех лет, разве она может представить, на что обрекает человека В.К.? Потому и не пересматривают дел, что им тогда самим сокращаться, Л. Сталинские методы следствия и правосудия просто перешли из политической области в уголовную, только и всего ГС. Вот и усвоим, что сказали эти страдающие люди. Первое. Пересмотр дел невозможен, ибо рухнет судейское сословие. Второе. Как раньше кромсали по 58-й, так теперь кромсают по уголовным, ибо чем же им питаться? И как же тогда «Архипелаг»?